Глава пятая. Я вернулся в офис в плохом настроении. Разговор с Ясушем мне абсолютно не понравился. В голове упрямо засела мысль, что липовая медсестра на самом деле была наемницей. Но стоило мне подумать об этом, как по спине пробежали мурашки. Черт возьми, она ведь могла в любой момент свернуть мне шею. Выстрелить или прирезать? Конечно, эти варианты менее вероятны, ведь тогда ее могут поймать. И все же... «Твою мать из заму, во что ты ввязался? Забудь про мастера, не лезь на рожон, тебя же могут убить!» В кабинете повисла напряженная тишина. Когда я вошел, каждая девушка занималась своим делом. Да, понимаю, это нормально, вот только их молчание казалось неправильным. Нерабочим. Обвел всех взглядом и столкнулся с полыхающими глазами Коори. Она смотрела на меня, словно дикая разгневанная кошка. Казалось, стоит сделать резкое движение, как она вцепится когтями мне в глотку и разорвет на части. В чем дело? Неужели так сильно ревнует к Цуми? Но я ведь просто проводил ее, чтобы поговорить с есуши без какой-либо задней мысли. Почти. Мика не отрывалась от монитора, а вот мицука поджала губы и покачала головой, дав понять, что я вновь обидел нашу Синевласку. Черт, да сколько можно-то? Не говоря ни слова, вышел обратно в коридор и направился к нашей столовой. Небольшой кабинет, где стояла кофемашина. Надо было успокоиться. И крепкий кофе самое то для этого дела. Проблема в другом. Напиток получался не лучшим. Но денег на дорогую машину у команды не было. мицука и так купила ее за свой счет. Да уж, и у нее жизнь не сахар. Интересно, а как жила Мико? Ведь о ней я так ничего и не узнал. Загудел мотор, и в белую чашку полилась тонкая струйка ароматного кофе. Да, на вкус та еще дрянь, но хотя бы пахнет приятно. Стоило сделать пару глотков, как вспомнилась наша беседа с Митсука около дома. Тогда она поведала мне о синевласой красотке, и ее история мне не пришлась по душе. Все произошло много лет назад. Именно так начала начальница с тяжелым вздохом. Да уж, действительно много, пробормотал я с хмурым видом. Сознание само подкинуло картинку из прошлого Кори. И отмахнуться от этого я уже не мог.